Если угодно господа, ещё раз посетить сухереву башню, мы вскачили. Мне надо ещё кое-что смотреть. Торопитесь. Путелину пошёл из номера. Мы бросились за ним следом. Опять эта тьма, этот отвратительный спёртый воздух, эта страшная лестница, эти кирпичи, обрушивающиеся под ногами. И опять этот хлопанье совиных крыльев, писк разъярённых крыс. Для того, господа, чтобы вы мне не мешали в моих исследованиях, я должен вас спрятать. Голос путеля звучал резко, повелительно. Так всегда он говорил накануне генеральных сражений. Перед выходом с лестницы в комнату-склеп башенки находились две ниши, одна справа, другая слева. Вы, вы, будьте добры встать здесь, а ты, доктор, здесь. Прошу вас хранить господа полное молчание, чтобы вы не увидели, чтобы не услышали, будьте немы как рыбы. А где же вы сами будете, Иван Дмич? спросил московский сыщик начальник. Тоже около вас. Наступила мёртвая тишина. Еле заметная полоска лунного света тускло пробивалась через оконцы башенки. Обманутые вновь наступившим безмолвием совы и крысы вырвались в своём мрачном жилище сколько времени прошло я не знаю но вдруг протяжный скрип стон достиг наших ушей я вздрогнул насторожился замер по лестнице кто-то поднимался слышалось прерывистое взволнованное дыхание и тихое бормотание а здесь опять моё здесь цар говоря откровенно я чувствовал себя далеко не спокойно я слышал как билось тревожно пугливо моё сердце около меня совсем сдавив меня стоял путели большая чёрная фигура быстро прошла мимо нас невольно я схватил путели на за руку я лишь слышно прошептал он блеснул слабый огонёк крошечного фонаря высокий призрак снял с себя плащ мантию Путелин слегка отодвинулся от меня, стараясь ближе придвинуться к комнате с склепом. А то, что там происходило, было действительно странно, необычайно. Казалось, какой-то грёзы, каким-то кошмаром, больной фантазией. Посередине пола на коленях стояла высокая фигура призрака офицера Петровских времён. Он вынимал кирпич за крепечом и теперь уже громко говорил, говорил: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 Найду, найду, я постиг, я разгадал тебя, Сухарева, башня, Я узнал твою заповедную тайну. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Они меня считают безумцем, о проклятые слепые палачи, Я говорил им, что здесь, в этой вот башне, зарыт клад. «Жигули, ай, Жигули, Сухаревка, ай, Сухаревка!»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 Машут крыли месовы, злобно визжат крысы. И там яхам ты самоцветный, жемчуга белопенный. Сверлит нож, давай искры с старой камни, с старой башни. О безумный гол, с покрывает шум совиных крыльев, писк крыс, сверление ножа.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 Но уж обманутый не долгулять в башне их ночью стал поджидать. Деньги найду я, что скрала жена, и надо мной будет качаться она. Наверху, на болту повешу, повешу из обезьяньей ловкостью, точно сам нам был призрак стал карабкаться по стене. Минута, и он достиг окна, вскарабкался и через окно выскочил на крышу. Но Теперь пора, возбуждённо проговорил Путелин, выходя из своей засады. Я еле переводил дух. Вэ был в таком же состоянии, что и я. Видели вашего страшного призрака, коллега, насмешливо обратился Путелин к Вэ. Вы. Вы, бог сыска, дорогой Иван Дмитриевич, запитающимся языком пробормотал он. Путелин пошёл к стене. — Ради бога! И да, да неужели ты хочешь лезть за ним? — воскликнул я, страшась за участь моего гениального друга. — Как видишь! — усмехнул Спутелин и вскарабкался на стену. — Но ведь это безумный риск, Иван Дмитриевич! — поддержал меня В. — Мало ли что может там случиться на крыше!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 Ночь была на редкость светлая, лунная. И вот тут что-то случилось. То, что повергло людей еще в больший ужас. Теперь они увидели на башне не одного, а двух призраков. Тот первый призрак, офицер Петр Великий, стоял, держась одной рукой о крышу башенки, а другой под боченись. Поза была вызывающе горделивая. Бледное лицо с безумно горящими глазами кривило страшной усмешкой. "Ах, проклятая я! Я, я перед вами", шептал призрак. Но второй призрак был в диковинку. Он стоял за выступом башенки, весь в чёрном, с седыми бакенбардами. "Господи, Господь сохрани, по милый. Господи!" Сохраняй, помилуй, господи в ужасе шептали москвичи, случайный зритель страшного видения. Нога путлена поскользнулась. Этот лёгкий шум был услышан Петром Великим.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 И он бросился на Путилина на полный башенства ярости. Путилин, сохраняя всё своё хладнокровие, вступил в борьбу. Внизу на площади шёл испуганный рёв голосов. Смотрите, смотрите на башню, что там делается? Что там делается? Оделалось там действительно нечто страшное. Два призрака, крепко сцепившись, боролись не на живот, а на смерть. Пётр Великий стремился сбросить с крыши Путилина. Ко мне! На помощь! прогремел голос Путилина из немогавшего от непосильной борьбы с обезумевшим человеком. По лестнице уже карабкались люди во главе с Ва. И вовремя, ещё секунда, и Путилина не стало бы. Все бросились по скользкой крыше к борющемуся и оттащили сумасшедшего, крепко связав его верёвками. Хрипловато летали у него бешенные выкрики. Триумф Путилина был полным.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 Из числа исчезнувших я становился на сумасшедш. Еновск, здоровый человек, не стал бы творить такого маскарада. Но остальной вы знаете. Больная фантазия помешанного переплела чистую легенду о зарытом кладе с собственной трагедией.